первый и единственный секретарь Флеминга. «Меня поражало, как не похожи друг на друга эти два человека — великий учитель и великий ученик». Сэр Алмрод, человек сильно развитого интеллекта, был вежлив, весьма академичен, а профессор Флеминг, тоже наделенный огромным умом, относился ко всему как-то по-детски, даже к своей работе. У него был удивительно простой подход ко всему — И мне думается, что именно эта простота и приводила его столько раз к правильному решению. Да, они совершенно по-разному воспринимали вещи, но профессор оставался преданнейшим учеником сэра Алмрета. Райт по-прежнему любил поговорить. «Помню, мы пили у него чай», — рассказывает профессор Палвертафт. Райт произнес большой монолог о Шекспире, которого он недолюбливал. Он утверждал, что Шекспир был слишком уверенным, а истинный художник должен сомневаться. У Шекспира нет героя, которого терзали бы сомнения. Но тут я ехидно прошептал, быть или не быть, вот в чем вопрос. В ответ рай только засопел и заговорил о другом. Во время чудодейственного лечения, проведенного в 1942 году, Флеминг с Флори стали переписываться. Их переписка продолжалась и в дальнейшем. Оба считали, что настало время для массового производства вещества, способного совершать такие чудеса. В августе 1942 года Флеминг сказал своему другу Эллисону, у которого он жил, «Этот случай может очень помочь. Я повидаюсь с министром снабжения сэром Эндрю Дунканом. Он шотландец и дружески настроен. Вы же со своей стороны переговорите в Министерстве здравоохранения, чтобы там поддержали промышленное производство пенициллина. Флеминг явился к сэру Эндрю и сказал ему, «Теперь мы должны начать выпускать пенициллин. Что мы для этого предпримем?» На сэра Эндрю произвели большое впечатление чудесные результаты применения пенициллина, и он ответил, «Я создам специальный комитет, и руководить им будет очень энергичный человек, который сдвинет это дело с места». Сэр Эндрю вызвал Сеселя Вейера, генерального директора отдела оборудования, замечательного организатора. «Флеминг говорил со мной о пенициллине», — сказал министр. «Он считает, и я с ним согласен, что пенициллин открывает огромные возможности для лечения ран и многих других болезней. Я прошу вас сделать все, что в ваших силах, чтобы наладить массовое производство этого препарата». 25 сентября 1942 года Сессиль Вейер вызвал в Портленд Хаус для участия в совещании Флеминга, Флори, Райстрика, Артура Мартинера, своего заместителя, а также представителей химических и фармацевтических предприятий, словом всех, кого могло интересовать производство пенициллина. Пять крупных фирм ⁇ Мэй и Бекер, Глаксо, Велком, British Drug Houses и Бутс. Еще в 1941 году организовали научно-исследовательское терапевтическое общество, которому они обещали сообщать те полученные ими данные о Пенецилине. С Оксфордской группой исследователей поддерживали связь Imperial Chemical Industries, Кембл и Бишоп. Последний завод безвозмездно передал партию Пенициллина Флори за несколько дней до заседания комитета. Цессель Вейер сказал, что все должны обмениваться своими сведениями о пенициллине и его производстве. У исследователей и промышленников одна цель – выпускать пенициллин быстро и в большом количестве. Его предложение было единодушно и с энтузиазмом одобрено. Все обязались делиться своими достижениями и отдать свои знания и талант на службу общественным интересам. Флори сообщил, что он познакомил американские фирмы с методами, разработанными в Оксфорде, он добавил, что взаимность должна быть полной, и выразил некоторые опасения по поводу патентов, взятых американскими исследователями на способы производства. Научно-исследовательское терапевтическое общество заверило, что все сообщения, полученные из Америки, будут немедленно передаваться английским ученым. Однако было условлено, что работа разных лабораторий не будет централизована. Из-за воздушных бомбардировок неразумно было создавать единый научно-исследовательский центр. Масштабы производства не стали обсуждать, это было еще преждевременно. Флори доложил собравшимся, что если на лечение одного больного менингитом или септицемией требуется большое количество препарата,